Глава двадцать четвертая Дом Лидии Сергеевны и впрямь находился минуток в двадцати неспешным шагом. К гостей встречала вся семья. Сама хозяйка, ее дочь, зять и маленький Антон. Поздоровавшись и познакомившись со всеми, Валерия попросила оставить ее с мальчиком наедине. Их проводили в детскую, а Марка повели на кухню пить чай. Закрыв дверь комнаты, Лера усадила Тошу на стол, Присела перед ним на корточки и заглянула в бледное, будто прозрачное личико с запавшими голубыми глазами. Как дела, малыш? с улыбкой спросила девушка. Так себе. Тихо, по-взрослому серьёзно ответил Антон. Наверное, я скоро умру. Нет, так же серьёзно произнесла девушка. Мы этого не допустим. У тебя где-нибудь болит? Здесь, мальчик приложил ладонь к груди. внутри, глубоко. Но врачи говорят, я здоров. Всё время болит или болит, перестаёт, потом опять болит. Вера взяла его за руки. Пальцы у мальчишки оказались ледяными. Сначала болело, переставало. Теперь всё время болит. А когда впервые заболело? Антон задумался, поморгал ресницами, глядя поверх головы Валерии, и ответил: "В августе". Понятно. Лера выпрямилась и провела лёгкой ладонью по волосам мальчика. "Теперь закрой глаза и посиди спокойно, Никола, ладно? Можешь подремать, если захочется". Антон поднял на неё прозрачные, показавшиеся бездонными глаза и шёпотом произнёс: "Мне больно не будет, что ты, мой хороший?" "Конечно, нет". Девушка обняла его и поцеловала в лоб. А вот лоб мальчика в отличие от рук оказался обжигающе горячим. Словно температура у него была не меньше 40. Тоже закрыл глаза и склонил голову, словно и впрямь собирался заснуть. Было видно, что он очень слаб, и даже просто сидеть на стуле ему тяжело. Беззвучно шепча за коленоние, Валерия принялась водить руками над мальчиком, жестами рисуя в пространстве магические символы. Вскоре в воздухе разлилось зыбкое зеленоватое свечение. и по нему, как по воде, поплыли чернильные разводы. Закусив губу, Лера сосредоточенно понаблюдала за происходящим. После махнула ладонью, словно разгоняла воду, и явление рассеялось. Прогнав с лица озабоченное выражение, девушка присела на курточке перед мальчиком и произнесла с улыбкой «Доброе утро, дорогой! Пора просыпаться!» Антон приоткрыл глаза и посмотрел на нее откуда-то издалека. из такой далёкой дали, что можно было усомниться в том, что он её вообще видит. Всё в порядке, мой хороший, ласково сказала девушка, беря его за руку. Идём к бабушке, к маме с папой. Когда они пришли на кухню, там вовсю шли о чаепитии с разговорами. Только перед Марком стояла не чашка чая, а стакан молока. Лера за руку привела Антона Его тут же забрала мать, усадила к себе на колени и крепко обняла. Все, включая Марка, выжидающе посмотрели на Валерию. "Я поняла, что с ним происходит", сказала девушка. "Объяснять, вдаваться в подробности не стану, это ни к чему. Скорее всего, послезавтра я вам позвоню. Договоримся о встрече, и я постараюсь помочь вашему мальчику". Отец Антона хотел что-то сказать, но Лера остановила его жестом. Тоша сказал, что плохо ему стало в августе, продолжила девушка. Прошу вас, к нашей следующей встрече вспомнить, где он был, с кем общался, что происходило. Нужна максимально полная картина, важна каждая мелочь. Вспомните, что происходило перед тем, как мальчик начал жаловаться на плохое самочувствие. Бабушка и мать с отцом дружно закивали. Теперь дайте ему тёплого сладкого чая и уложите спать. А мы пойдём. Услышав это, мальчик словно очнулся от дрёмы наеву, повернулся к Лере и помахал на прощание.